Глава 3 «Вы, «Вы кто?» Как я ни старалась, чтобы мой голос звучал твёрдо и грозно, всё равно слышно, как он дрожит. Мужчина надвигается на меня, стремительно сокращая между нами расстояние. Пячусь, спотыкаясь через какой-то мусор, попадающийся под ноги, и лихорадочно соображаю. Надо ли мне позвать на помощь? Ведь там, за дверью, тоже бандиты. Но не похоже, что у него благие намерения. Слишком уж лицо грозное. В момент, когда я окончательно решаю закричать и позвать на помощь, мужчина молниеносно оказывается рядом и зажимает мой рот ладонью. Только попробуй, говорит тихо, но весомо. Продолжает выразительно глядя на меня. Не вздумай орать. Я помочь пришёл. Так что веди себя тихо. Иначе нам обоим кранты. И малышке тоже. Замираю, спуганно, на месте, как мышка. И дважды моргаю, давая понять, что я поняла и буду вести себя тихо. Мужчина убирает ладонь и придирчиво рассматривает Лесю. Судя по тому, что она улыбается ему, она явно его знает. Во всяком случае, не боится, а это уже хорошо. «Помочь? Мне?» — спрашиваю обескураженно. «А кроме тебя, еще кто-то здесь есть?» — интересуется с иронией мужчина. Могу только Леську с собой забрать, а ты оставайся тут, если тебе так понравилось общество этих придурков. пропуская мимо ушей явную издёвку и с опаской кашусь в сторону массивной двери. Только сейчас замечаю, что в её ручке торчит здоровый кусок трубы. Облегчённо выдыхаю. По крайней мере, пока здесь безопасно. Выломать так быстро дверь ни один из тех амбалов не сможет. мой спаситель тем временем направляется к окну в дальней части склада и жестом подзывает меня к себе. Иду следом, стараясь не задеть коробки и остатки какого-то мусора. Сейчас точно не стоит привлекать лишнее внимание посторонними звуками. «Вы что, вы тот самый лютый?» Задаю мучающий меня вопрос. «Нет», — мрачно усмехается мужчина, «и лучше бы тебе с ним вообще не встречаться». Живой точно не уйдёшь. Ну что, ты так и будешь там столбом стоять? Иди сюда, говорю». В замешательстве смотрю на него, но всё же после подхожу почти вплотную. «Сейчас я выберусь наверх, подашь мне малышку. И следом я сразу вытяну тебя, поняла?» Он указывает на окно сверху. «Для тебя я тут придвинул стол. Сама не дотянешься до выступа». «Так не пойдёт». «В смысле?» — ругается он. «Что опять не так?» «А что, если вы меня здесь бросите?» Незнакомец вздёргивает бровь вверх в картинном жесте. По красивому лицу видно, что ему хочется съязвить и зло пошутить, но он, видимо, решает, что лишнего времени нет, и поэтому отвечает серьёзно. «Не брошу. Мой друг тебя в это втянул, поэтому сюда и прислал помочь». ваш друг «Это тот, кто мне ребёнка с окна отдал?» «Догадываюсь. Он в порядке?» «Не сказал бы, что на сто процентов, но жив, а это самое главное. И дочку тебе передать успел. Как ты только умудрилась им в лапы попасть». «Им?» «Тем, кто за Олеськой и Костей охотился», — поясняет он. «Долгая история», — смущённо морщу нос. «Не говорить же, что я за вещами вернулась». «Не сомневаюсь. Расскажешь по дороге». Мужчина подтягивается на руках вверх и ловко пролазит сквозь узкое окно. «Давай мелкую сюда». Забираюсь на шаткую конструкцию и протягиваю ему малышку. Хорошо, что Леся не плачет, а только тихонько огукает на своём языке. Мой спаситель исчезает в проёме, и я взволнованно слежу за окном, нервно комкая ткань испорченного платья в руках. Ему ведь и правда ничего не стоит бросить меня тут. Дочку друга он спас, а я... Я вообще чужой человек. С каждой секундой напряжение во мне нарастает, и когда отчаяние с поднимается вверх по пищеводу, мужчина снова показывается в окне. «Давай руку!» Свешивается он вниз и протягивает ладонь. На мгновение я впадаю в ступор. «Подожди! Моя сумка!» Опоминаюсь, я запоздала. «Да какая к чертям сумка?» — ругается он вполголоса «Если нас сейчас застукают, то всё, прикопают прямо здесь». «Там документы мои и деньги», — говорю жалобно. «Да мать твою!» — едва ли не рычит мужчина, а потом обречённо разрешает. «Тащи сюда, только быстро!» Дважды уговаривать меня не нужно. слезая с шаткой конструкции, и, торопливо перепрыгивая через обломки, добираюсь до сумки, валяющейся на полу почти у самого входа. Лежащий рядом бандит глухо стонет, и я в долю секунды пулей подлетаю к окну. Мой спаситель быстро вытаскивает сначала мои вещи, а потом снова протягивает мне ладонь, перехватывает крепко запястье и легко, словно пушинку, вытягивает наверх. «Там этот... Очнулся вроде бы». Говорю я, практически сразу вскакивая на ноги. Выдыхаю свежий, не застоявшийся воздух и не верю, что я выбралась. Ещё пять минут назад от отчаяния выть хотелось, а сейчас, сейчас есть надежда, что всё закончится хорошо. Сейчас придётся бежать вдоль стены. За углом окна располагаются ниже. Так что придётся пригнуться. И бегом, поняла? Не останавливайся ни на секунду. Мужчина подхватывает сумку, а мне отдаёт Лесю. Бежать согнувшись оказывается дико неудобно, особенно когда на руках ребёнок. Но другого выбора нет. Как только мы оказываемся в углу, мой спаситель достаёт из-за пояса пистолет. Я в ужасе отшатываюсь. «Спокойно. Это просто для защиты. Первым стрелять не собираюсь». Он прижимается спиной к стене, осторожно выглядывает наружу. «Моя машина сразу за забором. Видишь?» возле него сваленные в кучу плиты. «Да-да», — отвечаю, запнувшись. «Беги туда. За ними дыра. Вылезешь, а там рядом стоит моя машина. А ты?» «Я следом. Давай же, счёт на секунды пошёл». Выдыхаю и, прижав к себе ещё крепче Лесю, со всех ног бегу в указанную сторону. На автомате перепрыгиваю через колдобины и чуть не сваливаюсь в котлован который появляется внезапно из зарослей травы. Но когда под ногой начинает осыпаться земля, и я почти теряю равновесие, сильные руки вытягивают меня на твёрдую землю. «Пригнись! Быстрее!» Командует мужчина, и я подчиняюсь. Несусь на полной скорости, и лишь на последних секундах замечаю дыру в бетонной плите, огораживающей территорию. Ныряю в неё и едва успеваю отшатнуться в сторону от куска арматуры из которой торчат толстые металлические прутья. Мой спаситель разблокирует двери, швыряет на заднее сиденье мою сумку и садится за руль. Как только я оказываюсь в салоне, машина тут же срывается с места. Лёгкие горят от быстрого бега. Меня всю колотит. Не знаю, как от такого адреналина у меня ноги не подкосились от слабости, и я просто не рухнула где-нибудь в кустах. Мы выруливаем на просёлочную дорогу, ведущую через лес. И только через пятнадцать минут возвращаемся на асфальтированную трассу. До сих пор сердце не унимается. Колотится в груди, томится от неясной тревоги. Прижимаю к себе лесью. Бедная малышка так устала за этот день, что засыпает практически на ходу. Укладываю её удобнее у себя на руках, и она почти сразу проваливается в сон. — Как вас хоть зовут? — спрашиваю я, когда молчание затягивается. — Димит! «Приятно познакомиться», — иронизирует он. «А я Соня», — бормочу вежливо в ответ. Разглядываю его украдкой. Странный человек. Будто и не побывал сейчас на волосок от смерти. Хохмит, шутит, как ни в чём не бывало. Демид весело ухмыляется, поглядывает в зеркало заднего вида, и я тоже нервно кашусь назад. «Неужели за нами кто-то едет?» расслабься Заметив, как я вцепилась в малышку, говорит он. «За нами никого». Щека болит. У, у у прямо синяк проглядывается. Он так быстро переводит разговор, что я машинально прикасаюсь ладонью к ноющей скуле. За всеми этими событиями я даже о боли забыла. «Ничего, сейчас приедем ко мне и приложишь лёд». Включая в сумерках фары, произнёс Демид. «К тебе? Нет, нет. Мне домой нужно». Встрепенулась я. «Утром домой поедешь. Приведёшь себя в порядок, отдохнёшь, а то у тебя такой ошалевший вид. Что можно принять за сумасшедшую?» «Нет, мне нужно сейчас». Упрямо мотаю головой. «Откуда мне знать, что вы тоже не какой-нибудь бандит и не везёте меня сейчас убивать?» «Рисковать своей башкой, вытаскивая тебя, чтобы самому убить?» сарказмом уточняет Демит. Он окидывает меня скептичным взглядом и хмыкает. «Много чести!» «Мне нужно домой», — настойчиво повторяю я. «Ладно, ладно», — закатывает глаза Демид. «Отвезу я тебя домой. Вот только у меня есть одно интересное предложение». «Что за предложение?» хм, «Тебя кто дома ждёт? Муж?» «Я не замужем». «Тогда чего так домой торопишься?» «А что, если мужа нет, то ждать дома некому?» «Спрашивая с сарказмом». «Парень, что ли? Или любовник?» «Мама», — отвечая сдавленно, неизвестно чего смутившись. «Ну, тогда точно не стоит появляться на пороге перед ней вот такой», — улыбается Демид. «Какой такой?» «Сама посмотри». Он включает свет в салоне и опускает вниз козырёк от солнца, в котором блестит небольшое зеркало. Выхватываю своё отражение взглядом и невольно вздрагиваю. Русы волоса всклокочены и спутаны. На щеке правда растёкся кровоподтёк синюшнего цвета, а глаза светятся нездоровым блеском. Я выгляжу такой затравленной и перепуганной, поневоле прокручиваю в голове произошедшее сегодня днём, и по щекам начинают течь слёзы. Я ведь могла умереть. На самом деле. Меня бы просто прикопали где-нибудь на территории этого дурацкого склада. И всё. Мама бы с ума от сошла. Может, сказывается нервное перенапряжение, скопившееся за весь день. Но я плачу, прижимая к себе Лесью, и не могу остановиться. Стараюсь не всхлипывать и плакать беззвучно, чтобы её не разбудить. Но всё равно успокоиться не получается. «Эй, ты чего?» Судя по опешившему взгляду Демида, он точно не ожидал от меня такой реакции. «А что я могу поделать? Я никогда вообще в ситуации не бывала, когда что-то угрожало моей жизни. В небольшом посёлке никто не крадёт тебя посреди дня, не похищает и не удерживает силой в какой-нибудь заброшенке и не угрожает пистолетами. За всю мою жизнь я только однажды в детстве пожар видела, а больше ничего и не происходило у нас». Димит чувствует накатывающую на меня истерику. Он выруливает на край дороги, останавливает машину и поворачивается ко мне. Вот теперь на лице перепуганного мужчины ни капли иронии, и шутить он даже не думает. Склоняется ближе, берёт мой подбородок пальцами и заставляет смотреть на себя. «Всё хорошо. Ты спаслась, слышишь? Всё нормально у тебя будет. Синяк пройдёт». Себя в порядок приведёшь и будешь жить спокойно дальше. Поняла меня малышка. Он заглядывает в глаза, ожидая ответа, и я чуть киваю. Тогда не реви. Шмыгаю носом и говорю твёрдо. Только я не малышка, я Соня, и если ты вдруг забыл моё имя. Демид усмехается и качает головой. Я понял, ты Соня, и ты не любишь дурацких пафосных прозвищ. Именно так. Киваю серьёзно, а после улыбаюсь, вытирая слёзы. Когда перестаю плакать, Демид заметно расслабляется. Ну что, Соня, поедем пугать твою маму или всё же побудешь? У меня до утра. Позвонишь ей и предупредишь, что задержишься. Выспишься, отдохнёшь и приедешь уже в нормальном виде, чтобы её лишний раз не нервировать. Она не знает, что я домой еду. Отвечаю я и тут же жалею об этом. Мужчина снова язвительно улыбается и уточняет ехидно. «Что так? Из института, что ли, выперли?» Улыбка моментально исчезает с моего лица, и я отворачиваюсь к окну. Демид молчит в замешательстве не меньше минуты. Я прямо коже чувствую, как в салоне машины от неловкости сгущается воздух и нарастает напряжение. «Эй, я не хотел обидеть», — зовёт он. «Я просто так ляпнул, не подумав». «Поехали уже», — вздыхаю в ответ. «Я устала, и малышку надо нормально спать уложить, чтобы не капризничала утром». «Умеешь с детьми ладить?» — интересуется он, выруливая снова на дорогу. «У меня младший брат и сестрёнка, так что да, умею». Часто с ними приходилось сидеть, когда мама оставалась на работе, и бабушка на подработку уходила. Поясняю сразу. демид хмыкает и больше не произносит ни слова, только задумчиво смотрит на дорогу. С трассы мы сворачиваем в сторону небольшого посёлка, и уже спустя 10 минут он паркует авто возле одного из коттеджей. «Ого! Неплохо живёшь!» Разглядывая в сумерках шпили на крыше загородного дома, улыбаюсь я. «Это не мой дом, а моей Хм... Неважно, в общем...» Отмахивается он. «Идем!» «Открой дверь, пожалуйста. Я одна вряд ли смогу». Демид обходит машину, забирает из салона мою сумку и сразу же открывает мне дверь. Следом распахивает ворота и пропускает внутрь просторного двора, залитого светом фонарей. Дальше мужчина идёт впереди, а я семеню следом. Леся хоть и маленькая, но всё равно тяжело постоянно носить её на руках. Поэтому, как только мы оказываемся внутри, я кладу девочку на мягкий диван в гостиной. Надо еду для Леси. Сколько ей лет? Чуть больше года вроде. Пожимает плечами Демид оставляя сумку у входа и подходя ближе. Тогда лучше не рисковать и купить пюрешки всякие детские. Ладно, размещайся пока, я съезжу. Можешь выбрать любую спальню. Наверху есть гардеробная, можешь выбрать всё, что нужно. Одежда там, полотенца, ну и всё остальное. У меня своё есть. Указываю кивком головы на сумку. а точно Тебе что-то нужно? Не. Тогда я поехал. Скоро буду. Когда мы остались с Лисей одни, я беру её на руки и иду наверх, чтобы уложить малышку сразу там, где буду спать сама. Для меня в новинку, что свет по всему дому самостоятельно включать не нужно. Он загорается сам везде, где я проходила. Да и вообще, по отделке явно было видно, что в деньгах владелец или владелица. Точно не нуждаются. Я выбрала небольшую спальню с просторной кроватью, обложила Лесю подушками, чтобы малышка не упала на пол и быстро приняла душ. Заснула я рядом с малышкой, даже сама не поняла, как. Просто решила прилечь и подождать Демида, но почти сразу же провалилась в сон. Демид. Демид вернулся, когда девчонка уже заснула. Хотя такой расклад ему оказался только на руку. Он нашёл Соню самой первой от лестницы спальни, заглянул внутрь и понял, что она крепко спит. Будить её мужчина не собирался. Плотно прикрыл дверь, спустился вниз и обнаружил, что сумка с её вещами осталась стоять в коридоре. Видимо, Соня не стала заносить её в спальню из-за того, что она вся пыльная и грязная. Просто взяла, что нужно, и оставила на месте. Это тоже отлично. Мужчина присел перед сумкой, практически неслышно расстегнул молнию. Пришлось покопаться во всяких девчачьих безделушках и женских вещах, прежде чем он нашел кармашек, в котором Соня прятала паспорт. Димит направляется на кухню, на ходу набирая номер. Трубку берут уже через пару гудков. «Привет, Валит. Узнал?» «Привет. Узнал, узнал, Демид. Отлично. Слушай, дело есть к тебе. Можешь пробить Синицыну с Софью Алексеевну? Ну, там, где родилась, училась, кто родители и так далее, полностью досье на нее. До утра позарез нужно». «До утра? Черт, Демид, ты не мог позвонить еще позже?» Недовольно цикнул собеседник. «Ты вообще в курсе, что тебя ищут?» «В курсе, в курсе», — криво улыбается Демид. «Учти, я во всё это ввязываться не хочу, и мне башка на плечах дорога ещё». «Да ты не ввязываешься. Девчонка вообще этих дел не касается. Так для себя узнаю», — солгал мужчина. «А, ну если так...» С сомнением протянул валит «Ну все, жду тогда. Буду должен». «А чего срочность такая?» «Нужно так. Давай, скинешь на почту мне все». «Ладно», — нехотя ответил мужчина и положил трубку. Димит отложил телефон и расправил паспорт, снова пробегая взглядом по фото, на котором девчонка еще совсем школьница. «Ну что, Соня Синицына?» — ухмыльнулся он. «Похоже, мы с тобой еще не скоро расстанемся».